Меня спросили: "Ты с кем ты с нами?" Я сказал: "Конечно, я с вами". А потом спросили они: "А потом я хочу побыть с ними, а потом, а потом я хочу побыть один". Они говорят: "Не, так не бывает. Ты определяйся, либо ты с ними, либо с нами, либо ты один". А я подумал и говорю: "Не надо меня определять". Что это вы меня определяете? Это неправда, что человек нужно все время определяться. Это неправда, что хорошо, когда человек стоит перед выбором. Счастливый человек вообще живет без выбора. Потому что перед выбором нас все время ставят другие люди. Это другие люди нам все время говорят. Выбирай, либо ты с ними, либо с нами, либо так, либо так. Одно из двух нам говорят. Другие люди. А я не хочу. Я сейчас хочу побыть с вами. Потом я хочу побыть с ними. А потом я хочу побыть один. Вы знаете, я так люблю побыть один. Но сейчас Мне так хорошо с вами. Спасибо.